Сквозняки перемещали клубы дыма по комнатам Конака. Придя в себя, я начал сознавать, через какую прошел мясорубку. В Конак прибежал посыльный, доложил, что президент страны Цинцар Маркович и военный министр Павлович вытащены из квартир на улице и расстреляны на порогах своих домов. Там их жены плачут, рвут на себе волосы. — Так и надо, — ответил Апис. Братьев Луны, ватцев, тащите в казарму Дунайской дивизии. Всадить штыки в этих зазнавшихся франтов, пожелавших быть королями. Всех перебьем. Мне дали коляску, чтобы я ехал в тюрьму Нейбуша. Уеднение ли смерть? Да здравствует Сербия! Оркестры, двигаясь по улицам, выдували из труб. Дрина, вода течет холодная. Зато кровь у сербов горячая. Дрина была для сербов, как Волга для нас, русских. Глава 7 Еще лучше быть русским. Сколько я прожил на белом свете, всегда умел держать себя в руках. А истерика со мной случилась только однажды в жизни. Именно в тени башни Нейбуша, когда мимо меня скорбную чередой прошли узники, освобожденные ночным переворотом в Конаке. Они проследовали передо мною, молодые и старые, мужчины и женщины, но среди них не оказалось моей матери. Последнего узника вели под руки, он не мог идти сам, измученный страданиями. и, узнав во мне русского, протянул ко мне обожженные руки. Друже, еще час назад меня пытали на огне. Вот тогда я зарыдал. Меня отвели в канцелярию тюрьмы, дали выпить из фляжки раки. Я сел на лавку и безучастно смотрел, как на полу в страшных корчах помирает начальник тюрьмы. — Пристрелите его, — сказал я. — Сам подохнет, — отвечали мне сербы. Из тюремных ведомостей выяснили, что моя мать сумела доказать русское подданство, намекнув на свое высокое положение в Петербурге. Тогда ее, побаиваясь осложнений с Россией, тишком вывезли на другой берег Дуная, и там, в австрийском земляне, опять затерялись ее следы. Для меня это был удар, непоправимый. Все стало безразлично. Даже разговоры, которые я слышал в уличной кафане, кажется, дипломаты уже покидают нашу столицу. Сейчас хорошо будет жить тот, кто сумеет хорошо спрятаться. В знак протеста против убийства королевской четы посольства спешно покидали Белград, все, кроме русского и венского. Я навестил русское посольство, занимавшее плоский одноэтажный дом, напоминавший дачу средней руки где-то в Гатчине или в Павловске. — Чарыков, кажется, принял меня за туриста, встретив в кабинете такими словами. — Немедленно возвращайтесь на родину. Вряд ли вы понимаете, что тут произошло. Не успели выкинуть драгу в окошко, как из Софии примчались три офицера, ибо в Болгарии созрел заговор подобно сербскому. — Разве это плохо? — спросил я. — Это опасно, — отвечал Чарыков, — ибо заговор способен выйти... за границы балкан а цареубийство может превратиться в главное орудие славянской политики советник русского посольства носил тройную фамилию муравьев апостол коробьин